Глава четвертая. Удача и психология. Магическое мышление. Суеверие – это поэзия жизни. Оно составляет элемент самого существа человека. Иной раз нам кажется, что мы совершенно от него избавились, а оно между тем прячется в потайные уголки и вдруг снова появляется, когда считает себя в полной безопасности. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Удача и проклятие мумии. Однажды прекрасным осенним днем, в сентябре 1991 года, где-то в горах Тироля двое ярых туристов, Гельмут Симон и его жена Эрика, начали восхождение. Чита Симон хотела закончить маршрут, который они пытались пройти в прошлую поездку, около 10 лет назад. Они планировали покорить Семилаун, гору высотой около 3600 метров, в Эдстальских Альпах между Италией и Австрией. Они стартовали в деревне Фернакт с итальянской стороны горной цепи, которая находится более чем на половине пути вверх. Стремительно угасающее лето выдалось особенно теплым, и тропа, по которой собирались подниматься супруги Симон, обычно покрытая толстым слоем снега в ледниках, немного подтаяла. Вместо того, чтобы восходить практически по прямой, они столкнулись с целым лабиринтом ущелий. Пара осторожно прокладывала путь по суровому пространству среди расколовшихся камней выше линии деревьев, обходя маленькие и большие трещины, некоторые достаточно глубокие, чтобы смелый альпинист мог заглянуть в сердце ледника. Стоит упасть в такую расселину, и шансов выбраться оттуда живьем мало. Если человека, свалившегося туда, не похоронит снег и лед, который он невольно утянет за собой, даже товарищи по восхождению, если он оказался достаточно умен, чтобы не идти в гору в одиночку, вероятно, не смогут его вытащить, не полетев следом. В поиске обходных путей они отстали от графика и поднялись на вершину намного позже, чем собирались. Симоны закончили восхождение так поздно, что пришлось переночевать в хижине Семилаун, старом построенном из дерева и камня домике на высоте около 600 метров вниз от вершины горы. У такого опоздания оказалось и преимущество. Путешественники встретились с юной парой, тоже ночевавшей там. На следующее утро Чита Симон позавтракал с новыми знакомыми, которые убедили их присоединиться к своему восхождению на еще одну вершину поблизости – Финейл Спиц. Поднявшись на гору и вдоволь насладившись прекрасным видом с вершины, пары пообещали друг другу, как это всегда бывает, поддерживать контакт, когда вернуться по домам, и разошлись. Симоны спускались в сторону Италии, а их новые друзья – в сторону Австрии. По дороге обратно Симоны обнаружили, что сошли с главного маршрута к хижине, которая находилась ниже. Медленно и аккуратно продвигаясь по нестабильной каменистой поверхности, они направились вдоль небольшого хребта с длинной впадиной, где собирались лед, снег и тающие воды, струящиеся вдоль берегов. Продолжая следовать течению, Гельмут и Эрика заметили что-то темное посреди белого снега. Супруга увидела первое. «Смотри, там человек. Там в толще снега чье-то тело лицом вниз». Прибывая в шоке от сделанного открытия, ее муж сфотографировал тело и отметил местонахождение. Затем они продолжили спускаться. Пара сообщила о находке властям, передав ответственность за дальнейшую судьбу неизвестного местному альпийскому спасательному отряду и карабинерам Италии, национальные полицейские силы страны. После Чита Симон заказала себе напитки и расположилась на террасе, наслаждаясь прекрасным вечером. Сначала предполагалось, что обнаруженное тело принадлежало профессору музыки из Вероны, который без вести пропал по дороге в хижину Симилаун в 1934 году. Тем не менее, когда неизвестного удалось извлечь из льда, а достать тело по грудь, вмерзшее в лед, задача не из легких, ученые быстро выяснили, что его возраст намного больше предполагаемого. Лук вместе с кожаным клоченом, полным стрел с каменными наконечниками, а также медный топор, найденный вместе с телом, были первым признаком, что мужчина умер в горах в очень давние времена. Его назвали этци в связи с местом гибели, или «ледяной человек», причины, по которой ему дали такое имя, очевидно. Эта невероятная находка изменила наше представление о прошлом. Первая подсказка о том, что Эдци, древний человек, заключалась не в теле, а в инструментах рядом с ним. Медный топор особенно озадачил исследователей. То, что лезвие изготовлено именно из меди, а не из бронзы, казалось весьма необычным. Люди научились обрабатывать бронзу в конце каменного века, и это ознаменовало переход к медному-бронзовому веку, когда оружие, клинки и инструменты стали создавать из металлов. Лезвие Эдса сделано из чистой меди, и по нему очевидно активное использование. Это помогло установить, что топору и его обладателю больше пяти тысяч лет. Сегодня дебаты продолжаются. Например, антропологи, химики и физики спорят о причинах гибели Эдсы. Есть признаки того, что он был ранен человеком – наконечник стрелы, застрявший в плече и порезан руке, и его, вероятно, застал врасплох неожиданно суровый зимний шторм. Другие предполагают, что место обнаружения не случайно – Эдса захоронили рядом с булужником почти на вершине горы, и это являлось частью какого-то ритуального захоронения, отражающее высокое положение в своем обществе. Остается ряд вопросов касательно сохранности тела. Учитывая сокрушительную силу ледников, способную переламывать камень в пыль, а человеческие тела в абсолютно нераспознаваемую массу по мере того, как ледник спускается вниз по склону горы. Может быть, та ложбинка в горах, где его нашли, сохранила останки от неумолимого движения льда на протяжении веков, удерживая тело в холоде и неподвижности? Почему его нашли только в 1991 году? Ледники регулярно тают и меняют форму, и лето 1991 года было не первым теплее среднего, из-за чего лед растаял. Чистая ежегодная абляция или таяние ледников в Эдстальских Альпах было особенно сильным в 1958, 1964 и 1982 году, а также в 1991 году, когда обнаружили Эдсы. Местоположение не на протаренной тропе, но все равно недалеко от относительно людного маршрута. Разумеется, за предыдущие пять тысяч лет кто-то еще проходил здесь. Неужели никто не заметил деревянный лук вертикально застрявший рядом с телом ледяного человека? Выгнутая деревяшка должна была резко бросаться в глаза в практически пустом пейзаже Альпийских гор. На многие вопросы у нас до сих пор нет ответов. Сам Эдси застыл в одном положении, коротая вечность в музее, построенном специально для него в Бальцана, Италия. Посетители могут посмотреть на последнее пристанище Эдси, а он словно смотрит на аудиторию, проходящую мимо стекла его личной охлаждаемой витрины. Медицинский эксперт, который первым исследовал останки, сказал, что ледяной человек выглядит встревоженно, словно собирается вот-вот что-то сказать. Интересно, что бы он сообщил о нынешнем местопребывании? Исследователи продолжают тщательно изучать каждую деталь его тела, обрывки одежды, стоит отметить, что Эдси был обут в потрепанные остатки одного ботинка, носил своего рода плащ, сплетенный из травы, обрывки штанов из полосок кожи, и на нем обнаружили даже клочья волос, оружие и даже ДНК в попытке понять, как выглядела жизнь наших предков. А еще мне интересно, что бы Эдси сказал по поводу проклятия. Да. Как и на многих других мумиях, считается, что на нем лежит проклятие. Стоит прикоснуться к телу и рискуете отправиться на тот свет неестественным путем, слишком рано покинув наш бренный мир. Возможно, Гёте был прав, говоря, что суеверие – часть природы человека. Многие знакомы с проклятыми мумиями благодаря невероятным открытиям, сделанным в 1922 году Говардом Картером и его финансовым покровителем Лордом Карнарвоном. Картер обнаружил древнюю нетронутую могилу Тутанхамона, знаменитого мальчика-фараона Египта. Согласно мнению верующих в проклятие, Картер проигнорировал слова, высеченные на стене гробницы, гласящие, что каждый, кто побеспокоит останки, навеки будет проклят, его начнут преследовать неудачи, болезни и вскоре настигнет смерть. Просто, к вашему сведению, эксперты утверждают, никаких свидетельств подобных предупреждений в гробнице не обнаружено. Слухи распространились из-за гибели птицы. Посланник, которого отправили забрать что-то из дома Картера, испугался слабого почти человеческого крика, как только перешагнул порог дома. Говорится, что у самого входа он увидел кобру, древний символ египетских фараонов, пожирающую ручную канарейку Картера. Эту историю рассказали в Нью-Йорк Таймс, и проклятие начало действовать. Автор множества драматически раздутых историй об астральных проекциях и реинкарнациях Мари Карелли поддержала легенду, подтвердив печать, печати, будто гробница Тутанхамона проклята, и гибель ждет каждого, кто осмелится вломиться в нее. Первой жертвой, не считая несчастную канарейку, стал лорд Карнарвон, и следует признать, что он погиб при весьма странных обстоятельствах от укуса зараженного комара, который привел к отравлению крови и, как следствие, к пневмонии. Мужчина умер спустя пару недель после того, как опубликовали статью Карелли, и журналисты сразу же уцепились за такое совпадение. Когда доктора осмотрели мумию, они обнаружили, что у фараона был небольшой шрам на лице, и это дало почву для дальнейших спекуляций. Точно проклятие. Говорят, шрам находился на том же месте, куда комар укусил лорда Карнарвона. К тому моменту его уже полгода как похоронили, поэтому подтвердить данный факт было невозможно. Однако это никак не повлияло на энтузиазм сторонников легенды. Даже смерть Говарда Картера от лимфомы в 1939 году, почти 20 лет спустя, связали с проклятием. Начало проклятию Эдсы было положено следующим образом. Кто-то отметил, что несколько человек, связанных с обнаружением, восстановлением и исследованием ледяного человека, погибли. Представленные доказательства впечатляли. Первым умер Райнер Хенн, Судмедэксперт, который входил в состав группы, занимавшуюся высвобождением Эдса из ледяного плена. В процессе работы он подобрал тело голыми руками и поместил его в мешок. И спустя год погиб в автокатастрофе. Иронично, что мужчина как раз ехал на конференцию, где собирался рассказать о результатах исследования. Следующий – Курт Фриц. Возможно, первый человек, притронувшийся к Эдсе. Фриц был местным проводником, и именно он поднялся в горы на следующее утро после того, как Симоны сообщили о находке властям. Пытаясь опознать останки, которые в то время считались останками пропавшего без вести музыканта из Вероны, Фриц встал на колени и повернул лицо на свет. Через какое-то время он вел очередную группу альпинистов по горам и столкнулся с лавиной. Из всей группы погиб только один человек – Фриц. Спустя два года, в 1995 году, Бернардино Багалини, археолог Тренского университета, участник исследовательской группы, изучающей ЭЦИ, умер от сердечного приступа в 58 лет, вполне зрелый возраст. В 2004 году оператор Райнер Хольцел, который снимал освобождение ледяного человека из льда, умер от опухоли мозга в возрасте 47 лет. Вслед за ним последовал Гельмут Симон. Его гибель странно схожа со смертью Эццы. Его обнаружили вмерзшим в лед на Симилауне, недалеко от места обнаружения мумии. Тремя днями ранее его объявили пропавшим без вести. Симон отправился в горы один и, по всей видимости, погиб, упав с высоты 90 метров. На этом история не закончилась. Всего спустя час после похорон Симона глава спасательной команды, которая вела его поиски, Дитер Варнеке, умер от сердечного приступа. Считается, что проклятие пало и на голову Конрада Спиндлера, первого ученого, исследовавшего тело Эдсы и возглавлявшего исследовательскую группу. В 2005 году он умер от осложнений, связанных с рассеянным склерозом. И совсем недавно погиб молекулярный археолог, который идентифицировал кровь четырех различных людей на одежде и оружии ЭЦИ, Том Лой, который стал жертвой наследственной болезни крови и страдал на протяжении многих лет. Всего восемь человек, связанных с изучением останков, погибли в течение 20 лет после обнаружения мумии. Удача и проклятие! Проклятия могут ассоциироваться у нас не только с мумиями, несмотря на все страдания Голливуда. Почти кто угодно или что угодно может быть проклято. Например, существует проклятие алмаза Хоуп. Каждый, кто наденет этот прекрасный голубой камень, обречен на страдания, боль, неудачи и трагедии. С точностью обозначить, когда положено начало историям, неизвестно, но в издании «Хоксбэй Хэральд» 1888 года «Хоксбэй. Новая Зеландия» напечатали, что проклятие связано с Индией. Согласно легенде, бриллиант был глазом великого идола, предположительно статуи богини Ситы. Французский торговец с драгоценными камнями Жан-Батист Тевернье опять же предположительно забрал его и привез в Париж в необработанном виде. Там его купил никто иной, как его величество Луи XIV, вероятно, в 1668 или 1669 годах. Луи приказал огранить камень и украсить им булавку для галстука. Во время французской революции его выкрыли из дворца и разрезали на две части. Меньше стал известен как Алмаз Хоп, когда приблизительно в 1839 году его приобрел Томас Хоп, состоятельный лондонский банкир и коллекционер. Бриллиант передавался по наследству в их семье на протяжении нескольких поколений и спустя некоторое время попал в Соединенные Штаты, в шкатулку Эвелин Уолш Маклин. Согласно рассказам, ювелир Пьер Кортье убедил ее купить камень рассказами о проклятии и в деталях описал различные ужасные убийства известных людей, увечья и самоубийства, связанные с ним. Существует и проклятие Великого Амара, которое считается главным достижением лондонской компании по переплетным работам Сангорский и Садклив. В 1901 году Джордж Садклифф и Фрэнсис Сангорский основали переплетную компанию, где в основном использовали драгоценные и полудрагоценные камни, а также листы золота в своих искусно создаваемых книжных обложках. В 1909 году они получили заказ на невероятную обложку для Рубаи Амара Хаяма – сборника стихов, авторство которых приписано знаменитому персидскому поэту и историку IX века в переводе Эдварда Фитджеральда. Финальный результат был украшен невероятно роскошным образом, со множеством слоев, тысячами цветных вставок и около 1050 драгоценных камней, включая гранаты, оливин, рубины, топазы и бирюзу. Процесс изготовления занял почти два года. Предположительно, проклятие связано с двумя элегантными павлинами на обложке. В некоторых традициях считается, что павлин – символ невезения, А целых две птицы этого вида на обложке не сослужили хорошую службу создателю. Проклятие впервые проявило себя, когда Сангорский не мог найти покупателя для своего любовно созданного шедевра. Наконец-то удалось, но меньше чем за половину изначальной цены. Книгу отправили покупателю в Нью-Йорк. Судно, которое должно было доставить шедевр искусства переплетчиков – «Титаник». Не стоит и говорить, что вместо назначения издание так и не попало. Спустя шесть недель Сангорский, который не умел плавать, утонул, пытаясь спасти другого купающегося. После создали копию переплета, и ее положили в ячейку банка, чтобы сохранить во время Второй мировой войны. К несчастью, банк, ячейка и все, что было внутри, уничтожили в ходе бомбардировок Лондона. Сделали третью копию, сейчас она хранится в британской библиотеке и пока не подает никаких признаков проклятия. К спортивным командам так и липнут подобные явления, слетая словно пчела на мед. Существует проклятие Бомбина, предположительно начавшееся, когда Бостон Ред Сокс, на тот момент гордые обладатели пяти титулов мировой серии, продали великолепного Бей Барута Бомбина, команде Нью-Йорк Янкес. После этой сделки Ред Сокс никак не могли победить в играх мировой серии, как не пытались, а вот Янкес, до этого не показывающий особых успехов, неожиданно стали одной из самых успешных бейсбольных команд в истории. Если увлекаетесь бейсболом, наверняка знаете, что проклятие было снято в 2014 году, когда Red Сокс выиграли в мировой серии после 86 лет неудач. The Чикаго Капс пострадали от проклятия козла, которая приговорила их никогда не выигрывать мировую серию. Есть несколько историй о том, с чего все начиналось. В моей любимой фигурирует Билли Сианис, владелец таверны под названием «Козел Билли», у которого, согласно легенде, жил козел Мерфи. Он был рекламным трюком для привлечения покровителей в свой бар. Сианис, преданный фанат капс, одним прекрасным октябрьским вечером решил взять любимого козла, посмотреть игру любимой команды, а также прикупить кое-что для бара, который находился через дорогу от Чикагского стадиона. Сианис приобрел два билета – один себе и один для козла. И они заняли места. В какой-то момент во время четвертого ининга в бейсболе, софтболе и в похожих играх период игры поделенный на две части – верх и низ. Во время каждой одна команда играет в обороне, а другая – в нападении. К Сианису подошли охранники. Как они объяснили, зрители, сидящие рядом, жаловались на запах животного, и им с Мерфи надо покинуть стадион. Фаната это так разозлило, что он проклял команду, выкрикнув «Эти Капс никогда больше ничего не выиграют». У Капс ушло 108 лет на то, чтобы снова победить в серии и снять с себя проклятие в 2016 году. Согласно другим источникам, проклятие козла длилось меньше 108 лет и было наложено в 1945 году, то есть 71 год. Игроки в гольф рассказывают об открытом проклятии, которое предположительно падает на любого победителя открытого чемпионата США по гольфу. Игрок больше никогда не победит. Однако оно, по всей видимости, работает так себе. Целый ряд участников, например, Джек Никлаус, четырехкратный победитель, Тайгер Вудс, трехкратный победитель, а также другие многократные победители избежали проклятия после первой победы на открытом чемпионате. В баскетболе говорят о проклятии Билли Пенна, в хоккее – Била борилка, в американском футболе – Бобби Лейна. И этот список можно продолжать бесконечно. Удача и талисманы Как правило, проклятия привлекают неудачу, но их можно снять и даже отпугнуть заранее. Самый популярный в мире метод привлечь удачу – носить талисман. Многие полагаются на них. Счастливые предметы одежды или какие-то ритуалы, чтобы звезды сошлись как надо. Удача повернулась лицом, а невезение, наоборот, отступило. Мне совсем чуть-чуть неловко, ведь у меня самой есть удачливая пара туфель. Несмотря на то, что с точки зрения логики я абсолютно уверена в их неспособности влиять на события жизни, эмоционально знаю, в них я чувствую себя лучше и до сих пор надеваю, когда нуждаюсь в капельке удачи. Ричард Вайзман из Хартфордширского университета в Англии на протяжении более 15 лет исследовал убеждения по поводу удачи и механизм их влияния на нашу жизнь. В 2003 году Вайзман обнаружил, среди жителей Великобритании, которые участвовали в исследовании, 86% верили в удачу и проводили некоторые ритуалы, чтобы привлечь ее и защититься от невезения. Например, 86% касались дерева или чего-то деревянного, чтобы отпугнуть неудачи 64% скрещивали пальцы для привлечения везения Около четверти респондентов, 26% избегали несчастливого числа 13 А 28% постоянно носили при себе талисман В США ситуация не особо отличается Согласно подсчетам Вайзмана, около 70% респондентов из Америки Носят с собой амулет на регулярной основе Опрос в Галлоб показал, около половины американцев не считают себя суеверными, примерно 47%, но при этом 27% говорили, что верят, будто стуча по дереву можно отпугнуть невезение. В журнале Forbes сообщали, что более половины опрошенных читает свой гороскоп. 31% сказали, что считают астрологию, изучение как расположение звезд и движение планет влияет на нашу жизнь, очень или в какой-то степени научной. Спортсмены и профессионалы и любители славятся тем, что носят с собой счастливые талисманы, а также склонны к ритуалам, призывающим удачу на поле, корте или площадке. Карьера профессионального спортсмена длится недолго и полна риска, неопределенности и стресса. В итоге у них масса причин делать все, что в их силах, включая нерациональные моменты, чтобы хорошо проявить себя на соревнованиях. Бейсболист Уэйд Бокс совершал ряд ритуалов, чтобы улучшить игру. Каждое утро он вставал в одно и то же время и ритуализировал тренировки. Перед игрой обедал курицей, на каждый выход, несмотря на тот факт, что не владел ивритом, рисовал слово «жизнь», «чаи» на земле перед тем, как взмахнуть битой. Известный профессиональный теннисист Бьорн Борг не брил бороду во время Уимблдонского турнира и пять раз подряд побеждал с 1976 по 1980. Баскетболист Леброн Джеймс, игрок команды Лос-Анджелес Лейкерс, исполняет ритуал перед началом игры – особую последовательность движений, в которую входит подбрасывание меловой пыли в воздух, чтобы она осыпала его, словно дождь. По всей видимости, вне зависимости от нашего мнения о ритуалах, мы все равно используем их в повседневной жизни. Ученые долго пытались понять, почему мы склонны к подобному поведению и что же они делают не так, раз мы упорно цепляемся за все это. Б.Ф. Скиннер утверждал, что суеверное поведение – следствие обучения и подкрепления. Почти все может служить подкреплением. Еда, когда мы голодны, вода, когда хотим пить, желание скинуть под столом слишком тесные ботинки сноющих ног. Подкрепление происходит, когда мы каким-либо образом реагируем, снимаем туфли и испытываем облегчение или съедаем печеньку и немного утоляем голод. Оно либо заставляет нас повторять подобную реакцию и в таком случае называется положительным подкреплением, либо реагировать реже, и тогда это называется отрицательное подкрепление. Скиннер дрессировал животных, чтобы они вели себя определенным образом для получения конкретного результата или подкрепления. Например, проголодавшиеся голуби быстро научились клевать небольшой светящийся диск в клетке, чтобы получить еду. Однажды ученого заинтересовало, что же случится, если давать еду случайным образом, а не в ответ на поведение. Если им давали корм примерно раз в 15 секунд, вне зависимости от того, что делали голуби, каждый развивал странное, но довольно устойчивое поведение. Одна птица два-три раза поворачивалась вокруг своей оси перед получением еды, другая просовывала голову в верхний угол клетки, а третья начинала болтать головой туда-сюда, словно маятник. Голуби вели себя так, будто между действиями во время кормежки и едой была какая-то связь. Скиннер пришел к выводу, что люди действуют аналогично, когда носят талисманы, едят счастливую еду или надевают счастливые туфли. По его словам, ритуалы, чтобы призвать удачу в карточной игре – отличный пример. Нескольких случайных совпадений между ритуалом и нужным исходом достаточно, чтобы установить и закрепить поведение, несмотря на противоположные случаи. Я надела свои туфли на собеседование, и меня взяли на работу. Случайность или действие обуви? Согласно работам Скиннера, я с большей вероятностью надену их и завтра, поскольку привыкла соединять моменты, когда они на мне, с хорошими вещами, которые со мной происходят. удача и магическое мышление. В начале XIX века ученые, исследующие культуру разных народов мира, считали веру в проклятие, магию, а также другие суеверия признаком примитивности. Они предполагали, что мышление людей, принадлежащих к современной западной культуре, намного более совершенно. Сэр Джеймс Фрезер, в 1890 году опубликовавший свой известный труд, посвященный исследованию магии и религии, описал магию примитивов следующим образом. Магическое мышление основывается на двух принципах. Первый гласит «подобное производит подобное» или «следствие похоже на причину». Согласно второму принципу, вещи, которые раз пришли в соприкосновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после прекращения прямого контакта. Первый принцип Фрезер назвал законом подобия, а второй – законом соприкосновения или заражения. Куклы воду или ритуалы с чего-либо изображения – отличные примеры закона подобия, Сначала вы создаете фигурку, изображающую человека, которому хотите причинить вред или уничтожить, а затем сжигаете ее. Согласно этому закону, все, что вы делаете с куклой, случится и с тем, кого она изображает. Проклятие Эдсе и проклятие в целом – примеры закона соприкосновения. Прикоснувшись к замерзшему телу, бриллианту Хоп и так далее, вы остаетесь в соприкосновении с ним. Все невезение, связанное с его телом, передастся вам. Пусть даже вы коснулись его всего один раз и уже не находитесь в непосредственном контакте. Спросите любого фаната Капс. Они точно скажут, что аромат проклятия задержался на стадионе намного дольше, чем сам козел. В книге Фрезера приведено множество примеров, как эти законы проявляются в различных культурах мира. Однако он предполагает, что вера в законы магии постепенно вытесняется верой в научные законы по мере развития общества. Все же это не обязательно работает именно так. Как видно из примеров с проклятиями, существует множество развитых современных людей, верящих, что мужчина, обиженный отношением к своему ручному козлу, проклял целую команду, или просто сфотографировав замерзшую мумию, вы приблизите кончину. Большое количество разумных, интеллигентных людей верят в проклятие, талисманы, дурной глаз и избегают несчастливого числа 13. Психологические исследования показывают, у людей есть привычка к магическому мышлению, возможно, встроенная в разум. Подобное мышление – это мысль, что на события можно напрямую повлиять мыслями, желаниями или ритуалами. Нравится нам это или нет – все подвержены этому. Мэтью Хадсон писал об этом так. Даже если мы утверждаем, будто это не так, все мы верим в магию, в удачу, победу духа над телом, судьбу, проклятие, зло и ангелов-хранителей. Вера в удачу – это пример магического мышления. В конце концов, разве вера в проклятие не то же самое, что и вера в невезение? Когда речь идет о детях, мы спокойно принимаем их веру в магию. Мы ожидаем, что они поверят в Деда Мороза, зубную фею и в то, что трико с большой буквой «С» достаточно, чтобы стать супергероем. Мы часто говорим, что мышление взрослых отличается от детского, оно более научное и совершенно, а взрослые менее склонны верить в невидимое и незаметное. Тем не менее, исследователи не согласны, Пол Розин, Линда Милман и Кэрол Немеров изучали магическое мышление взрослых и обнаружили, мы точно так же, как дети, столкнувшись с неоднозначной ситуацией, ищем магию для объяснения. Например, в одном исследовании Розины коллеги давали взрослым виноградный или яблочный сок, наливая в стакан прямо при них. Затем их просили оценить сок. Большая часть участников сказала, что напиток им нравится. Дальше, снова в открытую, представили респондентам либо пластиковый праздничный подсвечник, либо, позволю себе высказаться, мерзость высушенного стерилизованного таракана. Экспериментаторы заранее предупредили, что и таракан, и подсвечник чистые и продезинфицированные. После окунули эти предметы в сок в стакане и снова попросили оценить, с какой вероятностью люди выпили бы сок после этого. Обратите внимание, их не просили на самом деле выпить, просто оценить, с какой вероятностью они его выпьют. Неудивительно, что оценка жидкости, куда окунули таракана, резко упала. Практически никто не ответил, что выпил бы сок из него. Средняя оценка упала на 102 балла, по 200-бальной шкале. Для сравнения, контакт сока с пластиковым подсвечником уменьшил оценку всего на 3 балла. И, наконец, респондентам предложили новый чистый стакан и новый ничем не загрязненный сок и попросили оценить его снова. Это был тот же сорт, который раньше был обтараканен, но в этот раз налитый в чистый стакан из пакета. Оценка также значительно упала, словно контакт таракана с соком, произошедший лишь раз, заразил весь напиток этого вида в сознании участников. Вот вам отличный пример закона заражения и замечательный пример магического мышления рациональных взрослых людей. Также Розин и коллеги проводили исследование законоподобия. В нем участники сидели за столом напротив экспериментатора. Тот ставил на стол две чистые пустые стеклянные бутылки и упаковку сахара с названием производителя, купленную накануне в продуктовом. Затем вскрывал ее при участниках и, используя чистую ложку, насыпал песок в бутылку с надписью «сахар» Далее брал новую чистую ложку и насыпал его в другую бутылку, в этот раз с надписью «Цианит натрия. Яд». Опять на глазах участников. После пересыпал из обеих бутылок в два разных чистых стакана с водой и просил участников оценить, какой они выберут. Из какого стакана выпили бы вы? Помните, содержимое обоих бутылок абсолютно одинаково, только надписи отличаются. Если респонденты мыслят магически, то закон подобия предполагает, что они будут избегать воду, подслащенную из емкости с надписью «Яд». Подобное производит подобное. Склонным к магическому мышлению людям достаточно надписи, чтобы отказываться от отравленного напитка, несмотря на точное знание. Это сахар. Естественно, ядовитый стакан оценили намного ниже, чем стакан с подслащенной водой. Более того, они поступали так, даже когда сами насыпали сахар в бутылки и приклеивали к ним этикетки, то есть выбирали, на какой бутылке написано яд. Исследователи продолжили изучать законы подобия и заражения в целом ряде экспериментов, про которые невероятно увлекательно читать, но в которых, возможно, вы бы не хотели принимать участие. Например, нашли несколько человек, не желающих покидать дротики в фотографии тех, кто им нравится, но были не против поиграть в дартс со снимками неприятных людей. Более того, умение попадать прямо между глаз отрицательных персонажей, например, Гитлера, резко повышалось по сравнению со случаями, когда изображение принадлежало близкому другу. Кроме этого, они отказывались есть и риски в форме собачьих какашек, несмотря на то, что ее лепили при них, хотя до этого с удовольствием ели эти же сладости в более традиционной форме квадратика. И респонденты скорее соглашались зажать в губах новую резиновую пробку для раковины, чем пластиковую рвоту из магазина подарков, хотя и то, и другое распаковывали у них на глазах. Эмили Пронин с коллегами из Принстонского университета исследовала повседневное магическое мышление. По ее словам, проклятие работает так, как мы видим прочную связь между собственными мыслями и тем, что происходит в мире вокруг. Так, в одном эксперименте студентов спрашивали, для видимости, о психосоматических болезнях и гаитянском Вуду. Задача заключалась в том, чтобы убедить респондентов в их способности проклясть другого человека. В группе был подставной участник, действовавший по указанию ученых, зная реальную цель исследования. Его просили вести себя таким образом, чтобы вызывать неприязнь у остальных, и ему отлично удавалось. Он опаздывал, заставлял всех ждать, громко чавкал жвачкой с открытым ртом, приходил в футболке с надписью «Глупым людям не стоит размножаться», стучал ручкой по столу, когда участники должны были что-то читать, комкал свою копию формы согласия, швырял ее куда-то в сторону мусорного ведра, а когда не попадал, просто пожимал плечами, оставив ее валяться на полу. Другими словами, вел себя как придурок, и в соответствии ожиданиям другим участникам совсем не нравился. Студенты заполняли опросник о своем самочувствии, а подставной громко и вслух заявлял, что у него все отлично. Затем покидал комнату, чтобы остальные могли сыграть роль шамана. Им предлагали ярко и образно представлять что-либо о жертве, по счастью, про себя, и втыкать иголки в куклу Вуду, в том числе в голову. Дальше подставного приглашали в комнату, и все снова заполняли опросник о самочувствии. Отличие заключалось в том, что в этот раз он жаловался на больную голову. Участников колдунов просили оценить, считают ли они себя причиной этой боли, и именно так люди и считали. Студенты, которых просили отрицательно думать о жертве, с большей вероятностью утверждали, что их проклятие сработало по сравнению с группой, которые просили думать нейтрально о менее неприятном человеке. Респонденты Вуду вели себя так, словно их злые мысли призвали головную боль. Помимо этого сообщали, что не ощущает себя виноватыми, прокляв капитана мерзость, ведь он сполна заслужил эту головную боль. Прунин с коллегами продолжили работу, чтобы выяснить, влияет ли позитивное мышление и вдохновляющие мысли на мнение участников о причине их успеха в сложном задании. И опять исследование показало, что респонденты верили, будто такие мысли принесли им успех. Ученые даже уточнили это вне лаборатории. Они спросили людей на празднике в честь Суперкубка, как часто те думали об игре в процессе, а затем спросили, считают ли они, что внесли свой вклад в результат. Чем чаще участники думали об игре, тем выше оценили влияние своих мыслей на ее ход. Казалось неважным, выиграла их любимая команда или нет. Даже те фанаты, кто болел за проигравших, утверждали, чем больше они думали об игре, тем сильнее влияли на проигрыш. По словам Пронина, мы считаем свои мысли причиной некоторых событий точно так же, как воспринимаем физические объекты причиной смежных с ними явлений. Услышав громкий шум, мы прибегаем на кухню и видим ребенка рядом с разбитой тарелкой, связывая причину и эффект. Или же потираем кроличью лапку перед важным докладом начальству, а затем получаем повышение. Тогда лапка становится символом везения и хороших событий, и мы с ней не расстаемся. Иногда подобные атрибуции рациональны, но далеко не всегда. Магическое мышление и теория атрибуций идут рука об руку. Более того, магическое объяснение события можно считать своего рода ошибкой мышления, как при виде враждебности в неоднозначной ситуации или когда приписываем успехи своим качествам, а не чужим. Говоря, что кто-либо погиб из-за того, что коснулся мумии, мы прибегаем к атрибуции, предполагаем причину в причинно-следственной связи. Когда я утверждаю, что выиграла в рулетку или пережила автокатастрофу без единой царапины, поскольку я везучая, я прибегаю к атрибуции. Они нелогичны и нерациональны, но все равно это атрибуции. Есть два способа подтолкнуть кого-либо к магическому мышлению. Во-первых, отсутствие контроля над ситуацией кажется очень важным элементом в суеверном поведении и утверждениях о везении и невезении. Это может быть реальное отсутствие контроля и ситуация, воспринимаемая как отсутствие контроля. Вспомните о явлении под названием Параидалия – обнаружение закономерности в случайном шуме. Наша привычка искать и находить их в окружающем мире от лиц на изрытой кратерами поверхности Марса далеко Девы Марии в дереве процветает. Дженнифер Уитсон и Адам Галински изучали роль, которую сыграл контроль, неважно реальный или воображаемый, в обнаружении иллюзорных паттернов в случайных визуальных стимулах. Они обнаружили, что люди, не чувствовавшие контроля, а также те, кого просили вспомнить о подобном, с большей вероятностью обнаруживали закономерности там, где их нет, в отличие от тех, кто ощущал хоть небольшой контроль. Проведя шесть экспериментов, посвященных исследованию данного феномена, ученые пришли к мысли, что необходимость чувствовать контроль над ситуацией настолько сильна, что люди склонны находить несуществующие закономерности в случайном распределении, чтобы вернуть мир в состояние предсказуемости. Чувствуя обратное и говоря, будто события произошли именно так, благодаря удаче и нашему везению, мы восстанавливаем чувство контроля. Джордж Гмельч, социолог, исследовал суеверие бейсболистов перед игрой и пришел к ряду интересных заключений. Во-первых, оказалось, что ритуализированное поведение игроков положительно влияло на их чувство контроля за своим выступлением. Во-вторых, доказательство влияния ритуалов на ощущение контроля заключалось в том, что у питчеров и отбивающих есть масса суеверий, а вот у аутфилдеров их почти нет. Ритуалы в первую очередь связаны с бросками и отбиванием, с действиями, на которые в большей степени влияет случайность, а не с действиями аутфилдеров. В отличие от отбивающих и питчеров, аутфилдеры практически полностью контролируют результат своего поведения на поле. Как только мяч летит в их направлении, никто уже не может вмешаться и повлиять на шансы поймать его. В сравнении с питчерами и отбивающими, аутфилдерам почти не о чем переживать. Они знают, что в 9,7 случаях из 10 они отлично справятся с заданием. Учитывая такую высокую вероятность успеха, ритуалы им почти не нужны. Второй фактор, влияющий на появление магического мышления – стресс. Мы с большей вероятностью прибегнем к магическому объяснению ситуации, например, сказав, что это чистое везение, когда нервничаем или рискуем потерять нечто ценное, если все пойдет не по плану. Джеффри Радски и Эшли Эдвардс исследовали, как одна демографическая группа, очень суеверная и, как правило, подвергнутая стрессу, а именно студенты, прибегает к магическому мышлению. Хоть это и может показаться удивительным, студенты особенно суеверны, когда это касается вещей, влияющих на их оценки. В исследовании, где приняло участие 426 студентов, выяснилось, почти 70% из них оказались суеверными и прибегали к каким-либо ритуалам для привлечения удачи перед экзаменом, начиная с попыток занять счастливое место в аудитории до отказа общаться с невезучими перед экзаменом. радский и Эдвард спросили респондентов оценить, с какой вероятностью они бы использовали ритуал на удачу, чтобы сдать тест. Обнаружилось следующее. Вероятность, что студент прибегнет к ритуалу, росла вместе с ростом ставок. Чем важнее экзамен, тем больше студенты нервничали и с большей вероятностью надевали амулеты или пытались занять то самое счастливое место. Ученые полагают наличие трех причин связи между стрессом и суевериями. Во-первых, ритуалы могут помочь студентам сконцентрироваться на экзамене. Однако некоторые, кажется, заменяли реальную подготовку. Например, одному студенту нужна была монетка, чтобы привлечь удачу на время теста. Все замечательно, только он не мог найти ее и опоздал на экзамен, поскольку слишком долго шарил по земле на автобусной остановке в поисках особенного амулета. Во-вторых, использование ритуалов может уменьшить стресс и помочь расслабиться. И в-третьих, ритуал способен обеспечить хотя бы иллюзию контроля в том, что студенты, к сожалению, часто воспринимают как неконтролируемую ситуацию. В 1975 году Элин Лангер ввела идею иллюзии контроля. Она обнаружила, что люди в большей степени ожидают успех в тех ситуациях, где от случайности зависит больше, чем от реальных возможностей. Столкнувшись с ней, мы ведем себя так, словно все контролируем, полагая, что когда мы знакомы с заданием, то справимся лучше. Или когда у нас есть хотя бы некоторая возможность выбора, мы воспринимаем все задание целиком так, будто оно зависит от наших навыков, а не от случайностей. И опять же думаем, что все будет хорошо. Люди склонны делать так, поскольку, ощущая контроль и даже его иллюзию, мы оцениваем собственные шансы на успех выше и меньше нервничаем. Тревожность также кажется важным фактором, когда мы решаем, прибегать ли к магическому мышлению. Поэтому исследователи задались вопросом, отличаются ли черты характера тех, кто верит в удачу и магию, от скептиков. Первые более склонны к тревожности, чем вторые. Множество ранних исследований, посвященных попыткам отобразить типичный характер человека, убежденного в существовании сверхъестественного, описывало весьма нелестный портрет. Стюарт Вайс создал описание личности суеверного человека, опираясь на данные ряда различных лабораторий. По его мнению, такой человек склонен полагаться на интуицию, предчувствия и ощущения, а не на внимательное и системное изучение обстоятельств, а также склонен воспринимать жизнь как нечто, подчиняющееся неподконтрольным ему факторам. Помимо этого, у них низкая самоэффективность, и они чаще верят, что не способны достигать целей, а также слабое эго, они хуже справляются с повседневными трудностями и быстрее сдаются, столкнувшись с ними. В целом, портрет суеверного – это изображение человека со слабым психологическим здоровьем, не умеющего преодолевать трудности. Не очень-то приятно. А Арон Кей с коллегами полагают, что, когда мы слабо контролируем ситуацию или, еще хуже, не контролируем совсем, мы ощущаем потребность защититься от случайностей и хаоса. Наша линия защиты от восприятия случайности – это поиск закономерностей, пусть даже иллюзорных, в окружающем мире. Вера в институты, которые подразумевают структуру и контроль, также может эффективно удовлетворять эту потребность. Люди смотрят в небеса в поисках порядка и божеств, которые вмешаются в происходящее на Земле, чтобы контролировать это. Когда восприятие личного контроля уменьшается, участники исследования Аарона Кие показали возрастающую склонность к внешним системам контроля – контролю Бога или правительства. Перевернув ситуацию и создав впечатление, будто конкретная государственная система не способна восстановить порядок при необходимости, исследователи услышали от участников слова об увеличении ощущения личного контроля. «Кажется, мы живем и действуем в мире, где существует твердая и непоколебимая вера. Кто-то или что-то просто обязан отвечать за происходящее. В некоторых случаях это ответственная сила мы сами, а иногда – нечто внешнее». Хаос и случайность – это наше проклятие, и мы прибегаем к ментальной гимнастике всех сортов, чтобы как можно дальше оттолкнуть их от себя. Преимущество веры Исследования рисуют нелестную картину. Кажется, мы не особо далеко ушли от предков из каменного века, таких как эцы, и все еще сидим в углу темной пещеры, размахивая амулетами, прячась от невезения и призывая счастье. Однако могу приободрить всех тех, у кого есть своя пара счастливых туфель. Недавние исследования показали, магическое мышление, вера в сверхъестественное, удачу и амулеты может быть связано с хорошими и выгодными характеристиками. Например, Кей вместе с коллегами предположил, что один из плюсов – способность дать нам чувство контроля над ситуацией. Ощущая способность контролировать происходящее, мы становимся физически и психологически крепче и здоровее. Модель компенсации контроля предполагает, что ритуалы работают словно прививка от тревожности и стресса, связанными с частичной случайностью переживаемого нами опыта, и помогают индивидуумам психологически взаимодействовать с окружающей их средой, а не отгораживаться от нее, что приводит к улучшению результатов их деятельности. Еще одно часто упоминаемое преимущество веры в сверхъестественное – уменьшение уровня тревоги и напряжения. Михаэла Шипперс и Пол Ван Ланге, исследователи из Нидерландов, попросили игроков из самых успешных футбольных, баскетбольных и хоккейных команд Нидерландов рассказать о своих ритуалах перед игрой. Среди элиты спортсменов суеверия оказались крайне популярными. Игроки поведали об огромном количестве действий, которые они предпринимали, начиная с завтрака ровно из четырех панкейков до размещения кусочка жевательной резинки в конкретном месте на полу и попыток найти число 13 хоть где-нибудь по дороге на матч. Помимо этого они сообщили, что чем важнее лично для них игра, чем опаснее противник, тем строже они выполняли ритуалы. Параллельно с тем, как рос уровень напряжения перед игрой, росла и важность ритуалов, по всей видимости, из-за того, что их исполнение помогало снизить уровень стресса и тревожности и улучшить состояние спортсменов. Контрфактуалы – это альтернативные варианты реальности, которые мы создаем чаще всего после отрицательных событий. Восходящий – это воображаемая альтернатива реальности, которая лучше случившегося. Нисходящий – альтернатива хуже реальности. Исследователи обнаружили, что восходящие могут подготовить нас ко встрече с подобной негативной ситуацией в будущем, причем так, что в следующий раз, вероятно, мы сможем добиться большего от ситуации. Представьте, как сидите в машине и вот-вот покинете парковочное место. В тот момент, когда вы собираетесь нажать педаль газа и влиться в дорожное движение, словно из ниоткуда появляется огромный грузовик, и как раз на вашей полосе. В такой ситуации восходящий контфактуал, ваши слова «Господи, если бы я обернулся перед выездом, я бы не так испугался и не опрокинул бы на себя весь кофе. В следующий раз внимательно посмотрю во все зеркала». Использовав альтернативу реально произошедшему, вы подготовились к следующей встрече с дорожным движением. Единственная проблема с восходящими заключается в том, что из-за них мы зачастую начинаем хуже думать о себе. Вы можете расстроиться из-за собственной торопливости при выезде с парковки и даже почувствовать себя глупо. Тем не менее, подобное снижение мнения способно послужить мотивацией изменить поведение в будущем. Нисходящие тоже влияют на эмоции. Как правило, мы чувствуем себя лучше, если представляем, что могло бы быть и хуже. В этой ситуации он выражается словами «Господи, я же чуть не погиб. Как же повезло, что я не столкнулся с этим грузовиком. Вы были бы счастливы, ведь избежали ситуации, в которой сидите в ожидании спасателей, которые вытащат вас из горячей кучи металлолома». Лиз Дэй и Джон Молдби изучили, как вера в везение влияет на психологическое благополучие в целом. Они опросили 144 человека об их убеждениях насчет везения, депрессии, тревоги, оптимизма и неврозов, а затем проанализировали закономерность в ответах. Исследование показало следующее – участники, склонные к тревоге и депрессии, меньше верят в свое или чье-либо чужое везение. И наоборот – участники, верившие в везение, более склонны к оптимизму и менее к тревоге и депрессии. В другом проекте Молдби вместе со своей исследовательской группой обнаружили, что люди, убежденные в своем невезении, в меньшей степени проявляют показатели исполнительной функции. Это термин, который относится к ряду когнитивных способностей, таких как планирование, создание альтернативной стратегии в случае, если первоначальный план не сработал, навыки организации и концентрации на задании, над которым работает человек, или на цели, которую стремится достичь. Уверенность в собственной везучести не связана с увеличением навыков по сравнению с их среднестатистическим уровнем, но при этом убежденность, будто вы человек невезучий, связана с их снижением. И, наконец, Лизан Демиш, Барбара Стоуброк и Томас Мусвейлер хотели выяснить, влияют ли суеверия на выполнение трудного задания. Они начали исследование, сделав вывод из предыдущих работ, которые мы упоминали. Люди склонны к использованию сверхъестественных ритуалов, когда не уверены в своих шансах на успех, а также когда повышается уровень стресса и понижается уровень контроля. Суеверия снижают напряжение, создавая как минимум иллюзию контроля, чего зачастую достаточно, а могут замаскировать наш непредсказуемый и хаотичный мир. Исследователи предположили, если это на самом деле так, суеверия должны увеличивать ощущение самоэффективности, воспринимаемого контроля над ситуацией, в связи с чем человек начинает прилагать больше усилий к выполнению задания и будет дольше стараться его выполнить. Помимо этого, благодаря суевериям возрастет уровень оптимизма и надежды на лучший исход, и в итоге это приведет к наилучшим результатам вне зависимости от специфики выполняемого задания. Демиш провела ряд экспериментов для проверки выдвинутых гипотез. В ходе первого исследования она попросила две группы студентов, среди которых не было гольфистов, загнать мяч в лунку. Одной группе просто дали мячик и попросили постараться изо всех сил. Другой предложили мячик, сказав, что именно он принес удачу другим участникам, таким образом убедив респондента в том, что он счастливый. Те, кому дали такой мячик, попадали в лунку чаще, чем те, кому ничего не говорили. В другом эксперименте она дала двум группам студентов игрушку, которую нужно наклонять в одну или другую сторону, чтобы загнать маленькие шарики в нужные отверстия. Одной группе сказали, что экспериментаторы скрестили пальцы за их удачу, исследование проводилось в Германии, а в немецком это выражение звучит как «я зажал большие пальцы за тебя». В другой группе, как вы уже догадались, ничего не сказали и просто вручили игрушку, объяснив задание. Конечно, группа, которая была убеждена, что экспериментаторы за них болеют, смогли загнать в нужное отверстие больше шариков за меньшее количество времени, чем группа, которой ничего не сказали. В двух других экспериментах Дэмиш попросила студентов принести талисман с собой в лабораторию. Одной группе разрешили оставить его при себе, пока они проходили тест на память. По сути, игра, где нужно переворачивать карточки, пытаясь собрать их парами. и «Решить задание с анаграммами», составить как можно больше немецких слов из предоставленных восьми букв. У второй группы перед выполнением заданий талисманы отобрали. Наверное, вы можете предсказать результаты. Те, у кого остались талисманы, показали результат лучше, чем респонденты без них и в задании на память, и в задании с анаграммами. Дэмиш подвела итоги всех экспериментов следующим образом. Активация суеверий, связанных с удачей, ведет к улучшению результатов, так как у людей повышается уверенность в своих способностях справиться с задачей. Роберт Каллин Егеман из Доминиканского университета штат Иллинойс вместе с коллегами пытался воспроизвести исследование Дэмиш на студентах Соединенных Штатов, однако в его эксперименте не было обнаружено значительной разницы между результатами групп. На данный момент Калин Егеман продолжает исследование, используя другие задания из статей Дэмиш. Он сказал мне, что на данный момент ее результаты воспроизвести так и не удалось. Некоторые из моих студентов также пытались повторить оригинальное исследование, но и у нас не получилось повторить результаты Дэмиш. Магическое мышление, суеверие и вера в удачу как во внешнюю силу во Вселенной или как личную характеристику, которая влияет на все, что мы делаем, приносит пользу. Подобное убеждение снижает уровень стресса, неуверенность и тревожность, а также увеличивает ощущение контроля и самоэффективности. Согласно недавним исследованиям, данные аспекты магического мышления также могут помочь найти смысл жизни. Лора Крей и ее коллеги провели исследование, в котором обратились к студентам, попросив их представить, какой была бы их жизнь, если бы они никогда не встретились со своим близким другом или если бы какое-либо судьбоносное событие в их прошлом не произошло. Они выдвинули гипотезу, будто создание нисходящих контрфактов может подчеркнуть, насколько велико влияние случайности на наши жизни. Из-за этого респонденты могли почувствовать, что теряют контроль над жизнью, раз так сильно зависит от судьбы. С другой стороны, мысли о том, что могло бы произойти, но на самом деле не произошло, могло бы дать ощущение значимости реально произошедших событий. Таким образом, обнаружилось – нисходящие контрфакты в отношении ключевых, поворотных событий в жизни помогли людям понять, почему их жизнь сложилась именно так, и придать смысл тому, что случилось. Крей вместе с группой исследователей объяснила это следующим образом. Контрфактное мышление предоставляет удовлетворительное объяснение для поворотных моментов жизни и, помимо этого, увеличивает ощущение неизбежности произошедшего. Хотя это и звучит противоречиво, подчеркивая маловероятность события, мы повышаем его важность. Кажется, за этим лежит следующая логика. Нечто настолько маловероятное не могло произойти только по случайности. Следовательно, это наверняка судьба. Представление, что могло бы случиться, увеличивает неоднозначность ситуации и жизни в целом. Отказываясь воспринимать случайность как причину событий, неважно, значительных или нет, мы чувствуем себя лучше и счастливее, словно все контролируем, а цепочки событий, зачастую хаотичные и непредсказуемые, из которых состоит вся жизнь, благодаря этому обретают смысл. Вера в проклятие, счастливые туфли, ручки для экзаменов и силу молитв – нелогичное, иррациональное и ненаучное явление. Но в то же время это неотъемлемая черта человека. Мы продолжаем вести себя именно так, игнорируя логические доводы и доказательства, и это связано с преимуществами, которые нам дает подобное поведение. Как вид, мы склонны снижать неоднозначность и стремиться к ощущению контроля. Мы ищем причину даже самых повседневных событий, потому что понимание причинных связей дает нам иллюзию контроля над событием и в перспективе над самой Вселенной. Сталкиваясь с чем-либо необычным, с чем-то, чего никак не могли предсказать, мы стремимся понять, почему все именно так. Случайность толкнула Гельмута и Эрику Симон на тропу, ведущую к Этси, и такая же случайность привела самого Этси именно в это место, защищая его от стихии и ледников на протяжении пяти тысяч лет». То, что тело сохранялось так долго целым и нетронутым – невероятная удача и просто ошеломляющая случайность. Шанс, что оно пролежало с каменного века, настолько маловероятен, что мы не можем поверить в случайность такой находки. В ней должен быть какой-то скрытый смысл. Эци должен был быть обнаружен – это судьба. И, вероятно, она как-то связана с проклятием, как и судьба Тутанхамона, бриллианта Хоуп, великого Амара и множество спортивных команд, проклятых на протяжении нашей истории. Мы стремимся найти причинно-следственную связь во всем, с чем сталкиваемся, и ужасно боимся неподконтрольного, случайного и неизвестного. Когда эти качества сталкиваются с нашей невероятной способностью видеть закономерности, мы начинаем верить в проклятие всех сортов. Верить, будто именно прикосновение к замерзшему телу мужчины, который жил 5000 лет назад, привело некоторых людей к гибели. Странно, вне всяческих сомнений. Однако сама мысль, что мы способны создавать подобные связи между событиями – свидетельство могущества нашего невероятного и уникального разума, который способен представить, какой была жизнь этого мужчины тысячи лет назад. Кто знает, вдруг тот козел и правда служит объяснением, почему капс так долго проигрывали.